Но чеха с его душевностью, с его боязнью спугнуть собеседника неосторожным или слишком громко произнесенным словом. Не в добрую минуту пришла к кому-то мысль учредить здесь сцену художественного театра. Нет, не в добрую. Да, здесь уж ничего не попишешь. Есть-к есть, а нет-к уж, все равно надо. Неожиданно выявил он, решив закончить чем-то вроде остроты.